но только с меньшей интенсивностью. 26 декабря 1861 года в Бассейне и 8 и 15 апреля 1894 года в Локриде, где произошли два толчка с интервалами в одну неделю. Прибрежная равнина, перерезанная на юге трещиной, протянувшейся на 35 километров, и местами настолько широкой, что через нее нельзя было перескочить даже на лошади, опустилась примерно на 2 метра, как и в эпоху исчезновения города Галиция. 200 гектаров земли исчезли под морскими волнами. Вся история Греции, как материковой, так и островной, полна рассказов о грандиозных эстетических катастрофах. Но кроме этих опустошительных толчков, Греческая земля сотрясается ежегодно до нескольких сот раз. Иногда бывают относительно спокойные периоды. Например, в 1951 году в стране ощущалось только 283 подземных толчка, а в 1952 году всего лишь 401. Другие годы отмечаются тревожным усилением технической активности – В 1953 году 1295 подземных толчков. В 1954 году 788, из которых около 40 с магнитудой от 5 до 7. Два толчка вызвали катастрофические последствия на острове Закинск и Фессалии. В период с апреля 1947 года по апрель 1957 года Греция пережила 9 сейсмических катастроф. Таким образом, в Греции в среднем происходит почти по одному катастрофическому землекречению в год. Вот их краткий перечень. 16 апреля 1947 года на Пелопонасе произошел толчок с магнитудой 7. Большой ущерб был причинен с 53 населенным пунктом. Очаг находился на разломе в Миссинском заливе. И из-за сейфы этого землетрясения, вытянутой с востока на запад, охватывают Крит и следует вдоль технической динарской дуги, протирающейся от острова Родос до Кроакии через острова Карпатус и Крит, западную часть Пелопонеса и Ионические острова. 9 февраля 1948 года На той же Динарской дуге, на острове Карпатус, произошел толчок с магнитудой 7,1, разрушивший много селений. 22 апреля, а затем 30 июня того же года, опять-таки на Динарской дуге два толчка с магнитудой около 6 разрушили 60% зданий на острове Левказ. Левказия шесть человек погибло, восемь было ранено. 9, 11 и 12 августа 1953 года снова на Динарской дуге пять, следовавших один за другим сильных толчков, соответственно с магнитудой 6,7, 6,9, 7,1, 6,7 и 6,4, опустошили ионические острова, особенно Итаку, Закинск и Кефалинию, Погибло 455 человек, пропал без вести 21, тяжело ранено 912. Часть городов разрушены на 90%, обрушились 28 тысяч домов, уцелело лишь 500. Страх, который всегда охватывает население района, подвергшегося сильному землезречению, у жителей Ионических островов приумножился во много раз. Ибо сила подземных толчков во время этой продолжительной технической катастрофы, в отличие от обычных землетрясений, неуклонно возрастала. Ужас, объявший население при первом же толчке, увеличивался по мере того, как один толчок следовал за другим. В отчаянии люди задавали себе вопрос, до какого же предела может дойти сила сотрясений, и даже опасались, как бы их острова не погрузились в море. Однако то обстоятельство, что главный подземный толчок произошел через три дня после первого разрушительного, и что ему предшествовало сотрясение большой силы накануне, значительно сократило число человеческих жертв.